Глава пятнадцатая Наконец мне принесли шкурки и чернила, и я приступила к изготовлению поэтажного плана замка. А мужчины переключились на обсуждение списка книг, которые нам нужны в первую очередь. В итоге решили, что сегодня стоит попросить у системы энциклопедию по основам магии, чтобы понимать, как развивать пятерых новых ребят из числа немногочисленных магов, которые как раз застопорились С выбором между магией стихий, магией духов, магией леса и магией благословения. А если система скажет, что это снова чересчур расплывчатый запрос, то просить эти все книги по очереди. Между делом уточнила, сколько людей можно принять в клан на третьем уровне, уже 250. И всех ли приняли? Последняя дюжина проходит данж и пойдет на собеседование, остальные уже одобрены, Риту оставили на десерт. А также то, сколько очков-навыков нужно для четвертого уровня. Ужаснулось, что уже 250, хотя... Если никто не будет лениться и брать новые уровни каждые 2-3 дня, то нужное количество очков мы наберем максимум за 2 недели, а если придут новенькие, то и раньше, особенно если брать за вступление сразу два балла. Даже любопытно стало, какие бонусы нас ждут на четвертом уровне. Так как карты делались с ним мгновенно, то мы успели обсудить и пропитание, вопрос о котором встал еще не остро, но уже встал. Так что я сразу согласилась открыть портал в пещеры со слизнями. Тем более Артем еще вчера выяснил в библиотеке, как их разводить. А Ольга активно засеивает в теплице кабачки, картошку и прочие крупные овощи, которые в условиях системы вызревают буквально за месяц. Вот только и этот месяц нам нужно что-то есть. Проговорили о необходимости и нового визита к зельгенам, у которых наверняка есть овощи, фрукты на продажу, а может даже и саженцы, но при этом стоит обезопасить наших послов как минимум ментально. Но когда я упомянула малоросликов, то как никогда вовремя вернулись заклинания именно от них, я заинтересованно хмыкнула, приподнимая руку, чтобы мне дали минутку на чтение поступившей информации. «Ребят, кто хочет повоевать?» «С кем и за кого?» — тут же напряг Сеорк. «С жуками ради еды», — улыбнулась я широко. «Мне тут фиолетовая лента нашептала, что у кротышек проблемы из-под земли лезут, и прямо на грибные фермы. Любите грибы?» «Скажи мне эту фразу, кто-нибудь из пациентов до прихода системы, и я бы выписал ему направление к психиатру», — задумчиво произнес Леонид, глядя на меня с легкой усмешкой. «А сейчас ничего, нормально. Можно побольше подробностей?» Отсмеявшись, рассказала мужчинам то, что только что узнала сама. «На самом деле немного, но уже успела додумать». Зря, что ли, на левой окраине посёлка под землёй зафиксировано крупное скопление малоросликов, агрессивных жуков 12 уровня и съедобных грибов? И всё в одном месте. А что по количеству противника и настрой гипотетического союзника? Жуков несколько десятков, а малорослики в целом мирные и дружелюбные ребята. Дружественность 79%, агрессивность 9%, Нетерпимость к иным расам — одиннадцать процентов. — Ага. Семен что-то старательно прикинул в уме и с одобрением хмыкнул. — То есть даже дружелюбнее Зельгенов? — Отлично. Матвей, собирай самых бойких, пойдем воевать за еду. Настен, надевай платье покрасивее. Будем налаживать контакт. И Катюху возьмем, она ведь тоже из этих. «На халфлинг», — заметила с легким укором. «А есть разница?» «Ты еще гнома с дворфом спутай и гоблина с кобальдом!» — пренебрежительно фыркнул Матвей. «Дикий, учим отчасть! Даже я время нашел энциклопедию почитать, а ты?» «А я кланом руковожу!» — фыркнул орк, даже и не думая обижаться. «Вот выдастся свободная минутка, обязательно полистаю, а вот ты вместо того, чтобы умничать, провел бы нам темным ликбез. Глядишь, и плюсик в карму капнет. Слабо?» Выразительно закатив глаза, мол, куда я попал, Таурен, впрочем, не стал вредничать, а рассказал, что малорослики отличаются особенно мохнатыми ногами, темной кожей, дружелюбным нравом, привычкой селиться большими семьями и заводить много детей». и любви к пиву, из-за чего стройных среди них не так много, и полнота считается признаком достатка. А халфлинги более светлокожие, отменные кулинары, любители путешествовать и, в отличие от малоросликов, носят обувь. Когда как первый нет. «Но в целом ты скорее прав, чем нет», — приглушенно рассмеялся под конец Матвей. «Это как...» «Французы и итальянцы, но и те, и другие европейцы. Только одни любят пиццу, а другие — круассаны». «И надо было демагогию разводить», — фыркнул семён «Все! Дуй на сбор молодняка, дюжины две бойцов хватит. Сразу скажи, что пойдем под землю, мне паникеров не надо. И сильно крупных тоже не бери. Если там узкие норы, то застрянут, как нехер делать. Настен, как там с картами?» Последнее будет через пару минут. Лады, доделывай и метнись до библиотеки. Надо понять, какую все-таки книгу дадут. Ну, а потом, сама понимаешь, быть тебе хороном». «Сплюнь!» — возмутилась, ведь прекрасно знала, чем занимается данный персонаж. Кхм, «Да, не самая верная аналогия», — смутился клан-лидер. «Ну, ты поняла, да?» «Да уж поняла». Поняла, что инициатива наказуема. И когда в клане появится еще один портальщик? Но, страдая, не страдая, выполнять задания руководства надо, так что я доделала последний этаж, выложила карты на стол Семену, а сама ушла в библиотеку. Там пробыла совсем недолго и удачно, не поленившись спросить совета и объяснив, что вообще хочу и почему. Кажется, наш ИИ любил не только запросы, но и пообсуждать их. получила на руки большую магическую энциклопедию, где в содержании было указано не меньше шестидесяти веток возможного развития. Шестидесяти! Решив для себя, что засяду за ее изучение в самое ближайшее время, попыталась сразу предъявить книгу шефу, но тут потерпела крайне любопытную неудачу. Библиотека меня не выпускала. Почти сразу сообразив, что не меня, а книгу, Положила талмут на пол и спокойно вышла сама. Попыталась повторить выход уже с книгой в руках, и не преуспела. Через портал тоже нет. Хм, а это хорошая на самом деле новость. Надо будет только остальных предупредить, чтобы психовать не начали. Разные же люди бывают, как и ситуации. В общем, положила я книгу на полку, вернулась в кабинет к Семену, порадовала новостями, получила заслуженную похвалу и новое задание — снимать всё лишнее, то есть инфернальное, облачаться в платьице понаряднее и топать на улицу, где уже собираются бойцы. — Не хочу сказать ничего плохого, но у меня только одно платье, — пожала плечами, — свадебное. — мужчины переглянулись, — А семён почесал затылок и тут же написал в кланчат Кате, уточняя, есть ли у нас системные платья и какие. А какие надо? Насте парадно-выходное. Как специалисту по связям с общественностью. Идем к малоросликам с дружественными намерениями. Секунду. Пауза затянулась секунд на 15, после чего Катя порадовала нас новым сообщением. Настен, дуй ко мне в цоколь, сама глянешь. «Есть разное, надо смотреть по фигуре». «Ну и кто я такая, чтобы игнорировать такое предложение?» «Побежала!» При этом реальность превзошла даже самые смелые мои ожидания. Оказывается, вдохновившись моим заявлением «платье хочу», женщины клана Спарта обсудили между собой эту проблему, и Ира, еще вчера получив новый уровень, начала осваивать профессию портного – вложив в нее сразу три единички. В итоге Сильфу умело делать, если не все, то очень многое, к этому часу понаделав два десятка платьев самых разных цветов и фасонов. Понятно, что относительно простых, но выбрать и впрямь было из чего. И что самое приятное, они все были одного универсального размера, системные. То есть неважно, кто его надевал, оно садилось четко по фигуре. Другой вопрос — что могла не подойти модель или цвет. Ну и так мы с Катей сумели подобрать мне аж три платья. Пудрово-розовое, чуть выше колена, для повседневной носки по дому. Нарядное малиновое, в пол, с широкой юбкой. И строгое деловое, темно-коричневое, с умеренно узкой юбкой, до середины икры и стоячим воротничком. В нем я выглядела, как настоящая бизнес-леди, И Катя показала мне класс с обеих рук, заявив, что как минимум цвет найдёт одобрение у тех, кто живёт под землёй. Было почти такое же в зелёных тонах, но мне категорически не подошёл цвет, и мы остановились на коричневом. Его я и надела, сняв всё инфернальное, в том числе очелье, и вместо него украсив волосы заколкой на харизму. «Пусть будет». Катя тоже принарядилась, причем ей наоборот, безумно шел именно зеленый цвет, и рядом мы смотрелись настолько контрастно, словно день и ночь. Я уже шла наверх, раздумывая отписаться Кириллу, что ухожу. Или он и так все знает, ведь наверняка видел сообщение в общем чате, когда он написал мне сам, причем в личный. Я на охоту, не теряй. Удачи с малоросликами. Очаруй там всех, но не сильно. Люблю, целую. «Спасибо», — отписалась в ответ, ловя себя на том, что улыбаюсь. «И тебе удачи. Люблю, целую». Когда мы с Катей вышли на улицу, то моментально оказались в центре всеобщего внимания, и это несмотря на то, что людей во дворе хватало. А вот из женщин были лишь мы двое. Раньше я бы наверняка дико смутилась, растерялась или даже испугалась, но сейчас абсолютно спокойно приблизилась к нестроенной шеренге бойцов. Кто-то уже примелькался, кого-то я еще плохо помнила в лицо, столько новеньких разом. Но сразу выделила троих самых неординарных и ради интереса просканировала их заклинанием. Первый сит что-то среднее между эльфом и дроу. Серебристо-серой кожей, длинными белоснежными волосами, изящный, но не маг, как можно было предположить, а мечник. Звать Вася, уровень двенадцатый. На вид лет шестнадцать, не больше. Второй — Шигат. Очень привлекательный парнишка лет 18 с бронзовым загаром, вьющимися каштановыми волосами до плеч, убранными в небрежный хвост, задорной белозубой улыбкой, очаровательными ямочками на щеках и обезьяньем хвостом. Благодаря тому, что я уже успела полистать энциклопедию, мне было известно, что это раса метаморфов, которые могут частично изменять свою внешность самым разным образом — Но хвост при них остается всегда. Звали паренька Демид, и ему было девятнадцать. А еще он активировал ветку мага Земли, успев развиться уже до тринадцатого уровня. Третьим мое внимание привлек инфернал Максим, которого за это время я видела от силы пару раз и мельком. Он умудрялся каким-то волшебным образом не попадаться на глаза. Сегодня я как раз узнала, что это особенность расы, повышенная скрытность. Расы Байху, похожий на белоснежного тигра, с едва заметными голубыми полосками на шкуре. Максим был уже 14 уровня, явно не теряя времени и поднимая опыт всюду, где только можно. Он был ассасином и тоже относительно молодым, всего 24 года. При этом довольно высоким и широкоплечим, но не массивным. На миг наши взгляды встретились, и я без труда рассмотрела в льдисто-голубых глазах искренний интерес, но, что примечательно, не мужской. Видимо, виной тому была наша инфернальность, а может, и что-то другое. Но точно не мой пол. И слава богу! Тем временем Семен прошелся мимо шеренги, внимательно изучая каждого, толкнул речь о том, куда мы идем и зачем, представил нас с Катей, не забыв упомянуть, что мы замужние дамы, и он лично оторвет бошки тем, кто рискнет об этом забыть. Ну, а потом я просто открыла портал неподалеку от холмов и провела через него всех по очереди, в том числе самого семёна Леонида, Ольгу и Артема в качестве главного представителя, если сам Сема не пройдет в гости по габаритам. Благодаря моим исследовательским лентам я уже знала, где тут центральный вход, а где запасные, но повела отряд именно к центральному, который располагался на западе самого высокого холма. Вообще деревенька состояла из почти пятидесятков домов, ловко спрятанных от взглядов посторонних внутри холмов, а двери и окна прикрывал морок в виде высокой травы. Но для меня это проблемой не было. Я видела все на своей внутренней карте. За нами уже наблюдали причем с самой первой секунды, как я открыла портал, но встречать вышли только когда мы приблизились к дому главы. при этом никто из наших бойцов не внимал оружие тем самым давая понять что мы пришли с миром но вышедший к нам огненно рыжий кучерявый коротышка одетый совсем по простому в коричневые брючки на подтяжечках и зеленую рубаху вызвал всю общую оторопь а ведь наши мужчины все до единого в доспехах это насколько же местные и дружелюбны или держит в рукаве россыпь козырей «Привет, привет!» — широко разулыбался мулорослик, невозмутимо подкуривая трубку. «Кто такие? Куда путь держите?» Заметив продолжительную отрубь орка, который рассматривал румяного мужичка как какую-то говорящую козявку, я взяла переговоры на себя. «Добрый вечер, господин М-м-м!» м, -м... я, милейшая!» — еще шире улыбнулся мужчина. «Не господин!» «Просто староста! Но лучше по имени! А вы прелестнейшая!» Анастасия улыбнулась ему не менее широко, но не торопясь расслабляться, вместо этого активируя все свое красноречие и способность вербовщик. «Мои коллеги и соратники!» Екатерина, Семен и его дружина. «Простите, что мы без приглашения, но мы не так давно поселились в замке, что ниже вас по реке». и сейчас налаживаем добрососедские отношения со всеми, кто проживает в этом регионе. Среди нас есть маги, и нам стало известно, что вам чрезмерно досаждают жуки, умеющие прорывать ходы под землей. Если позволите, мы хотели бы помочь вам с этой проблемой». При упоминании жуков малорослик немного напрягся, затянувшись сильнее обычного. Затем метнулся взглядом к Кате, которая старательно излучала доброжелательность. Прошелся придерчивым взглядом по дружине, одобрительным хмыком оценил комплекцию Семена, выпустил густое колечко дыма и только после этого размеренно кивнул. — Есть такое? — расплодились твари. — Совсем с ними сладуньи. — А вы как, чисто бескорыстно помочь или бартером Бартерам. Не стало скрывать свои меркантильные цели, ведь именно за этим мы сюда и шли. Наше поселение молодое, но быстро расширяется, а с фермами и продовольствием пока не очень. Будем признательны, если окажете в этом плане всю посильную помощь. Мы отнесемся с пониманием, если окажется, что вы и сами испытываете определенный недостаток в продуктах и не сможете выделить нам достаточное количество продовольствия, но все равно поможем с жуками». Улыбнулась широко-широко, аж скулы заныли, и добавила. «Иначе...» «Какие ж мы соседи!» «Ох, нравишься ты мне, Анастасия!» Разулыбался коротышка, блаженно щурясь и тем самым пряча под густыми бровями выражение своих хитрых глаз. Но мне показалось, что слишком уж много в них расчетливого блеска. Что в целом неудивительно, это же староста! «И дружина ваша нравится! Сами мы народ мирный!» «За оружие браться не приучены, а мотыги этих хитинчатых не берут. Давайте так. За каждую убитую тварь мешок продуктов. Мы народ запасливый, всякое ведь бывает. А для добрых соседей ничего не жалко. Твоя правда». «А мешочек каких размеров?» — проницательно уточнила Катя. на что Ваньяш с досадой крякнул, явно собираясь, если не обмануть, то точно схитрить. А ведь мешочки и впрямь могут быть всего на пятьдесят грамм. «Двухпудовые!» — после небольшой паузы выдал малорослик, что система перевела в привычные мне тридцать два килограмма. «Отлично!» «А содержимое мешочков и будьте любезны». Все с той же очаровательной улыбкой попросила Катюша, и следующие полчаса они чуть ли не с пены у рта обсуждали такие приземленные вещи, как корнеплоды, крупу, грибы, и все то же самое, но на рассаду. И жуков мы тоже заберем. Под конец ваньяж аж вспотел и затягивался, не переставая, но как только двое коротышек ударили по рукам, широко разулыбался и выпалил. «Ох, отличные вы соседи, ребята! Давно столько удовольствия от обычной беседы не получал. Идемте, провожу вашу дружину на ферму, где эти твари распоясались. Быстрее, быстрее!» Втопив так, что только пятки сверкали, пришлось даже просить замедлиться, Иваньяш повел нас в земные глубины чередой довольно низких и узких ходов, Семену пришлось остаться в гостиной его дома. Причем я сразу увидела, что не прямым путем, а практически лабиринтом. Но делать замечания не стало, его право. Мы ведь только на словах помочь хотим, а на самом деле он знать не знает, какие у нас реальные намерения. Так что все в порядке, пусть думает, что у него все под контролем. Спустя минут тридцать мы, наконец, вышли на грибную ферму, которая оказалась весьма большой и протяженной. после чего взяли пару минут на рекогносцировку, обсуждение, распределение задач и приступили к зачистке. Жуки, что примечательно, изначально вели себя довольно мирно, нагло пожирая урожай малоросликов и не обращая на нас ни малейшего внимания. Но стоило начать их убивать, как моментально засуетились и даже начали огрызаться. То есть устрашающе щелкать жвалами, прытко скакать – и даже прыскать какой-то вонючей жижи из задницы. И это были не маленькие жучочки, которых можно запросто раздавить копытом, а метровые бронированные туши. К счастью, жижа оказалась не некислотной, но воняло, будь здоров. А крепкие ехетины недостаточно крепкими против закаленной стали. Так что всего через час и одну подвернутую ногу мы вышли безоговорочными победителями в этом бою. Более того, пока ребята крошили членистоногих на составляющие, я разведала заклинаниями ходы, откуда они приползли, и порадовала бойцов, что всего несколькими километрами восточнее есть основная пещера с двумя сотнями точно таких же жуков и кладка с тысячью личинок. И эти личинки — системное мясо. Настен, придержи коней. — попросил меня Артём, которому я это и выложила, ведь Семёна рядом не было. — Сходим до них чуть позже и другим составом. Остальным ребятам тоже боевой опыт нужен. Ты местечко запомни. Сможешь ведь туда напрямик портал открыть? Вот и хорошо. Сначала тут закончим. Время уже к потёмкам, а нам ещё добычу сортировать. — Демид, замуровывай ходы, чтоб новая партия не пришла, пока нас не будет. Всё собрали. Дружно отчитавшись, что да, ребята поднапряглись, и каждый подхватил пужуку, а кто-то и двоих, и мы пошли обратно, на поверхность. Ваньяж, дожидающийся конца бойни в ближайшей комнатке, как ребенок захлопал в ладоши, поздравляя нас с победой, и всю дорогу восхваляя мастерство и доблесть дружины, но, что примечательно, вывел нас все тем же лабиринтом, так и не показав прямой путь, который был в пять раз короче. Как бы то ни было, основную договоренность коротышка исполнил, хотя и пришлось ждать, пока работники фермы проверят самые темные углы на предмет забытых жуков. Но мы уничтожили всех подчастую После чего снова попросил время, на этот раз на сбор припасов, на что ушел еще час. И уже в глубоких сумерках я возвращала бойцов в замок. Причем пришлось сделать по две ходки. Сначала с жуками... затем с мешками, и не знаю, как остальные, а я устала.